Глава 10. Когда Саблин проснулся, было утро, но не рано. Ротбек, совершенно одетый, в новых ритузах и сапогах, с ярко-блестящими шпорами, в вицмундире со сверкающей портупей, пил за столом стоявшему у окна чай. Денщик его намазывал ему маслом ломти хлеба. Денщик Саблина приготовил ему все новое. Мокрые кители и ритузы были убраны с пола, и лужи воды затерты и Едва только Саблин понял, где он и что он, как совершенно особенное праздничное настроение охватило его. Такое настроение у него бывало в детстве, когда еще жива была его мать, в именины или в день причастия. И он понял, что это от того, что сегодня парад, и он увидит государя. Как был, не одеваясь, вскочил он с постели и бросился к окну. Какова-то погодка. Дождь перестал, но все в природе было еще мокро тускло и не по-праздничному убрано. Седые тучи спускались низко, и клочьями тумана легли на поля и огороды. Было свежо, хрипло в воздухе, переполненном влагой, звучали голоса. Из двора напротив солдаты выводили лошадей и садились на них. Бравый ефрейтор Степаненко, принаряженный, чисто вымытый, блестящий, точно лаком покрытый, осматривал их и давал последние наставления. Пучки соломы все захватили, ребятеж. Смотри, затирать, чтобы было потом, чем ноги лошадям. Ватрущенко, спорхай как взводному, снеси ведерко, надо в подвод положить. и пришлось бы копыт замывать. Парад будет, парад не отменен, радостно подумал Саблин. Стыдись, срамник, проговорил Ротберг, прожевывая хлеб с маслом. Хоть бы рубашку одел. Где вчера шатался-то, всю комнату наследил. Милый пик, парад, парад сегодня, шерстобитов, умываться, одеваться. Саблин в две минуты был готов. Праздничное настроение, охватившее его, не унималось, но шумными, весело перекликающимися колоколами, звонило у него на душе, и было хорошо, и хотелось обнять весь мир от этого ощущения молодости, здоровья, красоты своего полка, который уже выстраивался по улице, сознание, что сам составляешь маленькую песчинку в этом лихом, славном, знаменитом полку. Было дивно хорошо увидеть своего мирабо, сытого холёного гунтера, блестящего, как атлас, гладкого и косившего за сахаром свой чудесный черный глаз. Еще отраднее было солидно подъехать к своему эскадрону, неподвижно замершему на улице, услышать команду Родбика «Смирна!» и курс галопом, подъехав к флангу, поздороваться с людьми и выслушать бодрое и радостное Здравия! желаем ваше благородие! а потом горделивым шагом ехать по фронту и смотреть прямо в лица солдатам. Вчерашняя ночная сказка вспомнилась ему. Помнился весь разговор, рассказ про солдата, про бунт, про непогоду. Стало жутко смотреть на людей. Да неужели Любовин? А вот и Любовин. Он стоит во втором взводе в задней шеренге. Бледное лицо нахмурено, но голова повернута на саблина, и медленно провожает он его глазами. Да нет. И Нелюбовен ничего, бледен немного, но он всегда такой. Нездоровый какой-то. Только погода не подгадила бы. За эскадроном стоит вахмистер Иван Карпович. Вся грудь его горит в медалях, цепочка из ружей солидно спускается по животу. Какой он красавец! Лучше его никто не ездит в полку. Даром, что ему уже за 30 лет, и он в отцы годится саблину. Как осторожно, почтительно глядит он на него и глазами показывает в сторону. А, этот поручик Фетисов уже подъезжает к строю. И с тем же праздничным восторгом Саблин поскакал к флангу своего эскадрона и весело закричал. «Смирно! Глаза направо! Господа офицеры!» Когда въезжали на военное поле, оно кипело жизнью. Длинные вереницы пехотных, артельных и крестьянских подвод с песком тянулись к царскому валику, чтобы исправлять то, что сделала вчерашняя непогода. В собственных экипажах, на извозчиках, на велосипедах, пешком ехали и шли одетые в светлые розовые, голубые, лиловые и белые платья в больших шляпах со страусовыми перьями, цветами, лентами, дамы и барышни. Все свои полковые, батарейные и их знакомые по особым билетам допущены к тому месту, где будет государь. Матери, жены и сестры офицеров. Жандармы в светло-голубых серебром мундирах на серых лошадях проверяли билеты и пропуски. По военному полю бодро гремела музыка, и темные колонны пехоты выходили из проходов между бараками авангардного лагеря. Люди тяжело и медленно шли по размокшей глине, которая до самого глинища залепляла ярко начищенные сапоги. Остановившись на местах, где уже с пяти часов утра стояли желанеры с пестрыми флачками на штыках и были от колышка к колышку протянуты веревки, люди сдвигались в шумной кучи и начинали смывать и счищать глину с сапог и приводить себя в такой вид, как будто бы они только что вышли из своих палаток. Все поле кипело работой, пехота чистила сапоги, конница, слезшись с лошадей, замывала копыта, распушивала хвосты, разбирая их по волоску, и все в то же время тревожно смотрели на небо и на холмы Дудергофа. Это уже такая примета, что если покажется из тумана темная шапка лесов Дудергофа, то будет хорошая погода. Но Дудергоф весь скрылся за тучами, и даже внизу, вдоль татарского ресторана, тянулись полосы седого тумана. Ничто не предвещало солнца, а между тем оно должно было быть. Должно было осиять венчанного царя, божия помазанника. Так верили седые генералы, начальники дивизий, командиры бригад и полков в ярких лентах и орденах, насупившись, смотревшие, как чистились их люди. Так верили молодые офицеры, старые фельдфебели и солдаты всех сроков службы. И любовен так верил. По крайней мере, Саблин подметил, что и он бросал тревожные взгляды к серому безотрадному небу и поглядывал над клубящийся туманом дудергов. В сказочной красоте и величии должен был явиться перед своим войском царя, солнцем осянный, прекрасный, великолепный и далекий. Не от мира сего. Так было всегда, говорили старые люди, что какая бы погода ни была, но государя неизменно сопровождало солнце. И одни видели в этом милость Божию, чудо, явленное народу в подтверждении того, что царь не людьми поставлен, но Богом. Другие скептики и маловеры усматривали в этом отличную работу Петербургской физической обсерватории на Васильевском острове, знающей, когда будет какая погода. Третьи, молодежь, сами маловидевшие, считали, что это просто случай. Саблин глубоко верил, что солнце должно быть, но иногда, когда видел серое небо, с которого вот-вот прыснет дождь, сомневался, и страх закрадывался ему в душу. А что как не будет? Ведь тогда все то, о чем говорил вчера неизвестный прохожий, весь этот ужас может осуществиться, может случиться и быть. Он подходил к Ротбику и с тоской говорил ему «Пик, что же солнце?» и слышал неизменный ответ. Да будет солнце. Но почему, почему? С тоской спрашивал Саблин. Потому что будет государь-император. Так всегда было, убежденно говорил Ротбик. Вот он верит, думал Саблин. А я не могу. Господи, помоги моему не верю. Любовин из рядов второго взвода со злорадством посматривал на небо. Это был он, наговоривший случайно так много Саблину. Вчера, накинув крестьянское пальто и фуражку, он с вечера следил за саблином. Он видел тревогу молодого офицера и понял, что слова его подействовали, и если солнце сегодня не явится, а очевидно, что оно не явится, поколеблется Саблин, и с ним много поколеблется народа. Тот-то будет хвастать он перед Коржиковым, ликовать своей смелостью. Саблина он не боялся. Он слышал, как Саблин окликнул его ночью, значит, узнал, но сомневался. А раз сомневался, то не спросит. Он отопрется, да и Саблин сам будет рад, что не надо начинать такого дела, где третьего свидетеля нет, и все шло с глазу на глаз, и где все преимущества на стороне Любовина. Он-то может говорить что угодно, нести какую угодно ложь, ну а Саблин, Саблин-то что скажет? Что слушал и не прервал? Что молчал? Нет, Саблин не спросит, не в его интересах. А солнца не будет. Вот вам и помазанник божий. Любовин презрительно оглядывал своих товарищей и мысленно ругал их серыми скотами и кислой шерстью. Ты чего, Любовин, тут респетюкиваешься? Ничего не делаешь, когда люди копыта замывают. Гордо больно смотреть стал, услышал он властный голос вахмиста. «Смотри, как бы я тебе твою обязанность не напомнил!» «Не было бы дождя опять, Иван Карпович», — скромно сказал Любовин. «Дождя!» — протянул Вахместер. «Сказал же, дурной! Солнце будет! Государь-император будет!»